Застя глаза ладони от солнца посмотрела туда и сюда, крупно вздохнула и пошла узенькой тропочкой, что вела к деревне. Как и на всех доярках колхоза, на ней был серый халат. Голову повязывала когда-то белая, а теперь от трухи пыли серая косынка. На ногах разношно похлопывали резиновые сапоги. Простой Михайловна было уже за пятьдесят лет. Морщины на лице... Лежали глубокие, и руки были доярочи, крупные, потрескавшиеся, с больными, набухшими венами. Увидев Проскою Михайловну, участковый с бревна встал, подумав немного и склонив голову, пошел за ней. Он скоро нагнал ее, но до тех пор, пока была видна ферма, шагал молча. Затем же, когда тропинка вильнула и спряталась в тольниках, Анискин приблизился к паньковой шагов напить и весело крикнул Параскева, ты никак в деревню. Погодь меня, в местях пойдем. Праской Михайловна обернулась, узнав Анискина, тоже весело заулыбалась. А когда он совсем приблизился, крепко и лихо пожала ему руку. Здоров, Феденька, сказала она и показала тридцать два молодых белых зуба. Нет, на тебя одержу. «Все толстеешь, черт!» «Толстею, толстею, Параскева!» — ответил Анискин. «Да и ты не худеешь!» «Когда на танцульке бегала, то тебя в талии двумя руками можно было перехватить, а теперь рай к двоим мужикам!» «А как же!» — еще веселее пропел Праскова Михайловна. «Не то, что твоя глафера. ни здесь, ни здесь. Как ты с ней живешь, Феденька. «А мне мяс много не надо», — Пороскева хохотала Нескин. «Я сам мясной. Мне много не надо». Он хохотал и веселился от того, что таких женщин, как Панькова, уважал здорово. Разговаривать с ними любил до удивительности. И всегда думал, что если бы все женщины были такие, как Проскоя Михайловна, то на земле давно бы наступил обещанный рай. Как и большинство деревенских жителей, участковый полагал, что жизнь мужика зависит от бабы, что и он силен и крепок, и потому плохих женщин винил больше, чем плохих мужчин, а незамужних баб и холостых мужиков терпеть не мог. Праскоя Михайловна Панькова была как раз такой женщиной, какой, по разумению, Анискина должны были быть все прочие. В колхозе она работала ударно и лихо, За дела имела орден Ленина. На собраниях председателю Ивану Ивановичу спуску не давала. В обхождении с мужиками была веселой, но гордой. спустяшными пустяшными бабами не сплетничала и не водилась. Под рабочим серым халатом блюла себя в чистоте, а дом содержала как игрушку. Вот почему участковый Анискин с Паньковой охотно шутил, смеялся, И хохотал даже. «Ну, пошли, пошли, по Пороскева», — весело предложил Анискин. «Чего тут стоять, когда кругом кусты, и на нас плохое подумать могут? Не дай бог еще набежит Глафира, так выдерет твои черно-то глазенки. Ох, выдерет!» Смеялся Анискин, предлагал женщине идти, а сам помигивал растерянно, подергивал нижней губой, стоял на месте, не двигаясь, и уж тоскливо подсыкивал зубом. Ну, не было человека в деревне, которого бы он уважал больше, чем Проскую Михайловну, разве только Якова Кирилча. Ты чего, Федор, маешься? — спросила Панькова и перестала смеяться. — Ты на меня так смотришь, словно у меня что дома случилось. Может, с Виталием что? — Нет-нет, — ответила Нескин, — живой-здоровый твой Виталий. Ивовые кусты росли вокруг них, пробивалось сквозь переплетенные прути солнца. Паутины покачивались в воздухе, высокая трава росла по сторонам тропинки, хорошо было кругом, покойно и тихо, и свистело где-то, пела, попевала пташка-малиновка. Участковый Анискин склонил голову, большие серые глаза уставил в землю, так как не всегда, ох, далеко не всегда мог он прямо глядеть в чужие глаза. «С Зинаидой у меня плохо, Пороскева», — печально сказал Анискин. Твои вот парни работящие, в колхозе старательные, а моя, хоть ложись да помирай. С утра в туфельке подчепурится, носик припомадит.